Глава двенадцатая. Сэдди. Оставив Эллу, я отправилась обратно в комнату. После того случая с немцами на улице, я думала, что у нее, возможно, не получится больше увидеться со мной. Однако она была полна решимости встретиться на новом месте. Она не бросила меня, и я была благодарна ей за это. Когда я завернула за угол, раздался внезапный шорох. Кто-то был в туннеле. Я отпрянула назад. Затем я узнала знакомый голос Павла. Я слегка расслабилась. Обычно по воскресеньям Павел не приходил, но бывало, что он внезапно навещал нас, чтобы одарить неожиданной щедростью в виде яблока или сыра. Чего нашел Я гадала, с кем он разговаривал. Я услышала незнакомый голос. Тот спрашивал, а потом голос Павла. Он пытался объяснить. Я выглянула из угла. Павла окружили трое полицейских поляков. У меня душа ушла в пятки. Они выследили его, когда он спускался в канализацию, чтобы помочь нам. «Куда ты идёшь с едой?» спросил один из полицейских. «Это всего лишь мой обед», — настаивал Павел, хотя размер сумки в его руках говорил о другом. Полицейские продолжали выкрикивать вопросы, но Павел отказывался отвечать. «Мне хотелось прийти к нему на помощь, но это только усугубило бы ситуацию». Заметив меня через плечо полицейского, он округлил глаза, но жестом велел уходить. Я отпрыгнула за угол. Нужно было бежать в комнату, чтобы предупредить остальных, но проскользнуть незаметно мимо полиции не получалось. Меня бы заметили, поэтому я вжалась в трещину в стене, желая стать невидимой. Полиция все еще допрашивала Павла, и я услышала отвратительный звук, когда один из них ударил его. Я поняла, что он нас не выдаст. Я боролась с желанием броситься к нему на помощь и защитить, как он защитил нас. Послышался шум драки, затем крик Павла. Полиция стала вытаскивать его из туннеля. В тот момент я поняла, что мы его больше никогда не увидим. Изо всех сил я прикусила губу, стараясь не закричать. Когда полиция увела Павла, сумка с едой с плеском упала в реку. Я не знала, вырвала ли ее из рук полиция, или Павел, отчаявшись нам помочь, нарочно обронил ее, надеясь, что она упадет рядом со мной. Оказавшись в воде, сумка понеслась по течению вместе с уплывающим содержимым. Я хотела поймать сумку, но даже если бы осмелилась выйти из своего укрытия, та была уже слишком далеко. Я с тоской наблюдала, как последняя картофелина исчезла за углом. Когда в туннеле стало тихо, я все еще неподвижно стояла в своем укрытии, охваченное горем. Мое сердце бешено колотилось, как в ту ночь, когда утонул папа. Павел, наш спаситель, был арестован. Тогда меня хватило смесь страха и сожаления. Павел не просто дал нам убежище, но и приносил еду для пропитания. Без него нам было просто не выжить. Подавленная, я вернулась в комнату. Я размышляла над тем, чтобы не сообщать остальным ужасную новость, чтобы мама не теряла надежды. Но я не могла утаить, что Павел больше не придёт с едой. «Павла арестовали!» — воскликнула я. Дремавшая в дальнем углу бабы зашевелилась. Мама выглядела потрясённой. «Ты уверена?» — я кивнула. «Только что, в туннеле. Я видела собственными глазами». Пан Розенберг встал с насиженного места. «Немцы в туннеле?» — его лицо побленело. Это была полиция, а не немцы. Мое уточнение никого не успокоило. Они пришли за нами. Павел предупреждал, что это может случиться. «Они ушли», — сказала я, пытаясь успокоить его, несмотря на собственную тревогу. «Они не знают о нас. Но они могут обнаружить нас», — запаниковал он. Его глаза бегали туда-сюда. «Мы должны уходить. Сейчас же, пока они не вернулись». Его голос сорвался. Он почти скрипел. Павел никому не расскажет о нас папа, заверил Сол, но в его голосе послышалось сомнение, а в глазах отражался такой ужас, которого я никогда не видела. Я уверена, он не проговорится, быстро согласилась мама. Павел не выдал нас, подтвердила я. Здесь мы в безопасности. Все тело пана Розенберга обмякло от облегчения. Мы переглянулись с Солом, спрашивая друг у друга, правда ли это. Павел был крепким человеком и верным, но никто не знал, что нацисты могут с ним сделать, сломается ли он или нет. «У нас не будет еды». баббе я не подозревала, что она слушала, резко выпрямилась на кровати, хотя ее голос прозвучал без паники, как у ее сына, но в широких глазах отражалась тревога. «Как мы сможем выжить без Павла?» Ее вопрос так и повис в воздухе без ответа. Полиция не вернулась. В следующие несколько дней наше беспокойство только росло, и хотя мы были по-прежнему в безопасности, мы лишились нашего единственного источника питания. Мы ели меньше, чем обычно, делились крошками. Они нам казались пиром. Каждый старался не брать больше положенного. Но, несмотря на наши старания сэкономить еду, через три дня после ареста Павла все закончилось. «Что будем делать?» — спросила я. «Что-нибудь придумаем?» — ответила мама, пытаясь скрыть беспокойство в голосе. «Нам придется найти другой способ прокормить себя». «Но какой?» — озадачилась я. Пан Розенберг задумчиво потер бороду. Когда мы жили в гетто, поговаривали, что в доме есть человек, который хранит за стеной картофель. «Если вы скажете, где его искать, я найду», — предложила я, не подумав. «Выйти на улицу?» — не веря своим ушам, спросила мама с лицом полным ужаса. «Нам нужна еда, мама. Я могу это сделать». «Ни за что», — заявила она со всей решительностью, на которую была способна. «Никто из нас, особенно моя дочь, не выйдет из канализации за едой. Нам придется придумать что-нибудь другое». Время тянулось медленно, а на следующий день мы совсем огладали Мы пили воду по чуть-чуть, чтобы унять боли в животе. Я даже представила себе крошечного младенца в материнской утробе, беззвучно плачущего в ожидании пищи, которая не поступала. Ещё одна ночь прошла без еды. Мы с Солом вышли из комнаты, хотя я ослабела от голода, чтобы идти и читать. «Мой отец прав», — сказал он, когда мы приблизились к пристройке. «В подвале гетто спрятана еда, не только картофельное вяленое мясо. Ты помнишь, как нам иногда отдавали сушеную свинину?» Я кивнула. Немцы решили жестоко подшутить над нами, давать евреям некошерную пищу. Мы не могли ее съесть, но я припас ее на случай нужды. Еще там осталось несколько мешков с картофелем, которые можно спасти. Это в многоквартирном доме на Львовской улице, номер 12, за стеной подвала. Если бы только мы нашли способ добраться до него». «Может быть, моя подруга Элла сможет помочь?» — выпалила я, прежде чем подумать и промолчать. «Девушка с улицы? Ты продолжала с ней встречаться?» В его голосе слышался ужас. Я промолчала. «Но, Сэдди, ты же мне обещала!» «Я знаю, знаю!» Я искала оправдание своему проступку, но не нашла его. «Извини, если я попрошу ее, она сможет достать нам еду. Мне это не нравится. Мы не можем ей доверять». «Я думаю, что можем. Она знает обо мне уже несколько недель и никому не сказала. Зачем ей предавать сейчас?» Он не ответил. «Я знала, что он согласится. Увидит вы или друга, как и я. В любом случае, другого выбора у нас действительно нет». «Хорошо», согласился Сол. «Если я скажу тебе точно, где спрятана еда, ты сможешь послать ее». Я обдумывала идею, старалась представить себе, как Элла, всегда жившая в роскошном центре города, пытается ориентироваться в руинах разрушенного гетто. Она никогда бы не справилась с этим. «Ее заметят», сказала я и она не знает, как себя вести. Если бы я только смогла оказаться на улице, я пошла бы сама». Сол округлил глаза. «Сэдди, ты что, шутишь? Канализация — наша единственная надежда». Выходить на улицу было рискованно. Нас ждали арест гибель. «Это единственный выход», — сказала я. «Я бы мог пойти», — предложил Сол. Но когда он произнес это, мы оба поняли, что это невозможно. С его ермолкой и бородой его бы сразу обнаружили. Мне нравилось, что он вызвался помочь. Но о его выходе не могло быть и речи. Единственная надежда возлагалась на меня. И все же он услышать об этом не хотел. «Обещай мне, что ты не пойдешь», — сказал он. В его голосе было что-то среднее между приказом и мольбой. Я удивлялась, что он поверил моему обещанию, когда я до этого уже нарушила одно, поговорив с Элой. Он нахмурил брови. «Я не допущу, чтобы что-нибудь случилось с тобой». Он протянул руку и коснулся моей щеки. Тогда я увидела его чувство ко мне, глубину привязанности в его глазах. Мы не так давно знали друг друга. Невероятно, как сильно мы сблизились. Но во время войны жизнь, казалось, текла с другой скоростью. Особенно здесь, когда любой момент мог стать для нас последним. Все чувства были обострены. Я кивнула. Соло-то шел, по-видимому, удовлетворенный моим обещаниям. Но я все еще прокручивала события в голове. Я прекрасно понимала, как рискованно выходить на улицу, но если я этого не сделаю, мы все умрем. Мама, мой будущий брат или сестра, Розенберге и я. Другого выхода не было. Следующую ночь я ждала с тревогой и планирую улизнуть из комнаты. Ни Солу, никому либо еще я не сообщила, что собираюсь увидеться с Эллой. Небо за решеткой было серым, и я надеялась, что будет слишком облачно. И света окажется недостаточно, чтобы Сол отправился почитать в пристройку и позвал с собой меня» но когда остальные готовились ко сну, он подошёл ко мне. «Хочешь пойти со мной?» В последние дни он всё чаще искал моей компании, порой делился историями из детства, когда мы шли по туннелям, а иногда просто шагали рядом в задумчивом молчании. Его приглашение, которое я обычно принимала, теперь вселяло в меня ужас. «Я бы с удовольствием, но я устала», ответила я, ругая себя за ту вынужденную ложь. Хотя я солгала лишь отчасти, мы все ослабели от голода. Удивление на его лицо сменилось разочарованием. «Тогда я тоже не пойду». Я мысленно выдохнула. «Завтра вечером?» С радостью. Сол коснулся полей шляпы и отошел на свою половину комнаты. Наблюдая, как он уходит, я ощутила укол сожаления. Я с нетерпением ждала наших прогулок, и мне было больно отказать ему. Я ждала, пока все уснут. Мама беспрестанно ерзала и ворочалась. Ей было неудобно из-за живота, и я боялась, что когда она глубоко заснет, будет уже слишком поздно. Наконец, когда её движения затихли, а дыхание перешло в тяжёлый ровный храп, я выползла из комнаты. Я шла по туннелю, нащупывая дорогу в темноте. Путь к выходу, который мы с Солом обнаружили, был неблизкий. Так далеко я не добиралась по трубам с той ночи, как мы здесь оказались. Я в одиночку пробиралась по подземному склепу в тишине, и мне казалось, что если бы не шум канализационной воды, меня бы в любой момент схватили. Я была вся в мурашках. Мне мерещились призраки отца, потом Павла. Но они не пугали меня, а скорее направляли, создавая сияние в туннеле передо мной. Наконец я добралась до бассейна, где мы были с Солом. Труба, ведущая на улицу, находилась высоко на дальней стороне. Я поняла, что самой подняться не получится. В прошлый раз мне помог Сол, и я не подумала о том, как смогу преодолеть высокую стену до трубы без его поддержки. Я сползла вниз в бассейн. Когда мои глаза попривыкли к полутьме, я смогла разглядеть на земле несколько досок. Я собрала их и сложила стопкой у стены, куда мне необходимо взобраться, надеясь, что их хватит. Я залезла по ним и потянулась к трубе, но промахнулась и упала, разбросав доски. Я подняла глаза. Я просто не могла добраться до трубы самостоятельно. Но если я туда не поднимусь, то не увижу Эллу и не смогу достать необходимую нам еду. С новыми силами и решимостью я снова уложила доски и попыталась подняться по стене. От голода мои конечности ослабели. Это казалось невозможным. Я глубоко вздохнула, собрала все силы до последней крупицы в кулак и прыгнула повыше. Мои руки ухватились за край трубы. Я подтянулась, оцарапав колени о грубый металлический край. Я проползла по трубе и спустя несколько секунд добралась до конца. Я смотрела через решетку. Она была в форме прямоугольника, намного шире, чем та в дебниках. Эллу я не видела. Я размышляла, смогла ли она добраться сюда. Может, она вообще не появится. Моя тревога росла. Когда мы планировали встретиться здесь, я просто надеялась увидеть ее. Но теперь, когда не стало Павла и еда закончилась, мне нужна была ее помощь. Я не могла выбраться из канализационной трубы без Эллы. Без продовольственных запасов, о которых говорил Сол, нам всем грозит голодная смерть. Наконец я услышала шаги над решеткой. Они становились все громче. Я отошла назад, в тень, на случай, если это окажется кто-то другой. Но через минуту появилась Элла. Сквозь решетку я могла видеть ее. С серьезным и ожидающим выражением лица она искала меня. «Я здесь», — прошептала я. Элла ответила улыбкой. «Тебе удалось». Я придвинулась ближе. Пространство под решеткой было неглубоким, и мне пришлось наполовину сесть, наполовину лечь, чтобы уместиться в нем. «Это сработало», — сказала я. Моя радость померкла, когда я, заглянув в ее руки, увидела, что они пусты. «Мне пришлось быстро улизнуть», — сказала она, прочитав мои мысли. «Поэтому я не смогла пройти на кухню. Извини». «Ничего страшного», — ответила я, хотя мой пустой желудок пылал. «Как ты?» — спросила она. Я неуверенно замялась. Я часто беспокоилась, что если расскажу Элле о своих трудностях, она сочтет меня скучной и больше не захочет ко мне приходить. Но мой голод так усилился и принял угрожающие масштабы, что отрицать его было невозможно. Честно говоря, не очень хорошо. У нас не осталось еды. Работника канализации, который нам помогала арестовали. Я увидела, как на ее лице промелькнуло беспокойство, будто она впервые полностью осознала, с какими опасностями может столкнуться, помогая мне. Мне нужно раздобыть еду. Мне было неловко просить ее. Она и так много сделала для нас. Я подумаю, как принести больше, быстро ответила Элла. «Нет, нет, я не это имела в виду. Ты и так сделала многое, и я не хочу показаться неблагодарной. Но в канализации нас пятеро. Нам нужно найти большой запас продовольствия, чтобы продержаться, пока...» Я запнулась, не совсем понимая, за что мы держимся. «За то, чтобы к нам вернулся Павел?» «Чтобы война закончилась?» «Сейчас маловероятным казалось и то, и другое. Пока все не изменится», — выдавила я конец фразы. «У меня с собой ничего нет», — сказала она. «Через несколько дней я попробую раздобыть еду на рынках за городом». В моем сознании всплыла обессиленная от голода мама, которая недавно чуть не упала в обморок. «Извини, но это может быть слишком поздно», сказала я напрямик. «Я правда ценю твою заботу о нас, но если мы прождем еще, будет слишком поздно. У нас нет времени. Что мне нужно сделать? Я знаю, что в гетто остались запасы еды. Мне нужно их разыскать. Если скажешь мне, где именно, я схожу за ними», без колебаний ответила она. Несмотря на опасность моего предложения, она была готова помочь. «Я не могу просто сказать тебе, тебе будет сложно найти в одиночку это место, да и опасно». Я сделала глубокий вдох, собираясь сказать нечто безрассудное. «Мне нужно разыскать это место собой, и мне нужна твоя помощь, чтобы выбраться отсюда». «Когда?» Я сглотнула. «Сейчас». Она замерла. «При нашей первой встрече ты сказала, что оказаться на улице слишком опасно для тебя». «Так и есть. И все же нам нужна еда. И если есть шанс, что я смогу отыскать ее, я должна попытаться. Другого выхода нет» моя Маячила риск быть арестованной, но угроза голодной смерти страшила меня больше. «Прошу тебя, помоги мне выбраться и отыскать еду». Я ждала ее отказа, но она серьезно кивнула, готовая выполнить мою просьбу. В следующее мгновение она начала дергать решетку канализации. Ржавая, она не открывалась. У меня упало сердце. Я не смогу выбраться отсюда. Я начала толкать, а она тянуть. Наконец решетка поддалась. Элла с усилием приподняла ее и тяжело отодвинула. Затем она потянулась ко мне, ее рука барахталась в темном пространстве между нами. Наши пальцы сцепились, впервые соприкоснувшись, и она потянула меня вверх, оказавшись сильнее, чем я предполагала. Я развернулась и выпрямилась, освободившись из своего укрытия. Вот так я и выбралась из канализации. Я глубоко дышала, втягивая воздух большими глотками, и он казался таким свежим и холодным, что, спускаясь, обжигал мне легкие. Мы стояли на пологом, поросшем травой склоне, ведущем к берегу реки. Мои глаза сразу же устремились к ночному небу, ковру ковруя звезд над Вавельским собором. Впервые за несколько месяцев передо мной открылся вид, что мы десятки раз наблюдали в детстве с отцом во время наших прогулок, где мы видели звезды лучше, чем из узких окон нашей квартиры. Когда-то я считала, что звезды всегда будут сиять в небе, ведь так и должно быть. А потом их у меня украли, как и у папы. Теперь я подняла глаза, упиваясь их волшебным видом, куда более ярким, чем хранила моя память. Я выбралась из канализации. Мне хотелось бежать, кричать, танцевать. Разумеется, я не стала этого делать. Мы стояли на небольшом кусочке у берега реки, рядом с бетонной набережной, ведущей на улицу. И хотя берег реки был безлюден, он хорошо просматривался. В любой момент нас могли застать немцы или полиция. «Мы не можем здесь оставаться», — сказала я. «Не можем», — согласилась Элла. Я выпрямилась рядом с ней, впервые заметив, насколько она выше меня. Она пристально разглядывала меня. «Не из-за моего ли потрепанного вида?» – подумала я. «В чем дело? Просто так странно видеть с тебя на уровне глаз?» – ответила она, и мы обе тихонько рассмеялись. «Нужно очистить твое лицо от грязи», – добавила она уже серьезнее. Она огляделась в поисках чего-нибудь, чем можно вытереть, и, не найдя ничего, сняла свой тонкий шелковый шарф и протянула его мне. Я ощущала, как грязь с моего лица насквозь просачивается сквозь шарф и пачкает его. Она не жаловалась. Я протянула ей его обратно, жалея, что не имея возможности вернуть его чистым. Краем шарфа она оттерла пятно на моей щеке, которое я не стерла. Затем она свободно обернула шарфы вокруг моей головы, как платок. Вот так. Она лучезарно улыбнулась, будто это все решила. Спасибо. Меня захлестнула волна благодарности, и я от избытка чувств обняла ее. Я думала, что от моего отвратительного запаха она может отстраниться, но она этого не сделала. Она напротив крепче обняла меня в ответ. Обнявшись, мы стояли несколько секунд и не шевелились. Когда мы разжали объятия, мой клон зацепился за верхнюю пуговицу ее платья. Я осторожно распутала его. «Что это?» — спросила она, указывая на кулон. «Это от моего отца». «Красивый кулон. А что означает?» Я провела пальцами по золотым, сверкающим, при лунном свете еврейским буквам. Мой отец делал так в детстве, когда объяснял его значение, и теперь я почти ощущала его руку на своей, направляющей меня. Чай — это означает жизнь. Красивый кулон, но тебе придется его снять. Я вспомнила, что Сол тоже предупреждал меня об этом. В канализации я не восприняла всерьез его опасения, но носить кулон здесь, на улице, и выдавать окружающим в себе еврейку означает арест и смерть. Я расстегнула цепочку с кулоном и сунула ее в карман. «А теперь пойдем», — сказала Элла. Мы пошли на восток вдоль берега реки, в сторону подгужа, района, где находилась гетто. Улицы казались шире, чем я помнила, и все выглядело зловещим и угрожающим. «Я не должна здесь быть». Мне безудержно хотелось снова заползти в канализацию. Мы двигались гетто, петляя по переулкам и прячась в тени зданий. Я съеживалась от стука наших ботинок, слишком громко стучащих по брусчатке. Даже выходить на улицу в такой час считалось преступлением, и если бы нас заметили, то задержали бы и допросили. Я бы никогда больше не увидела мать. Я шла осторожно, опасаясь, что каждый шаг мог оказаться последним. Однако Элла двигалась по улицам с завидной уверенностью. Внезапно меня охватило чувство обиды. Ее родной город был в равной степени и моим. По крайней мере, так было раньше. Но теперь я словно иностранка, гуляющая по городу из ее милости. Я подавила в себе это чувство. Единственное, что сейчас имело значение — раздобыть еду. Я подумала о тех, кто остался в канализации и рассчитывал на меня, и о том, что с ними будет дальше, если я вернусь без еды или не вернусь вовсе. Вскоре мы добрались до Подгорского рынка, главной рыночной площади в Подгуже, находившейся сразу за стенами гетто. Сейчас там было пусто, если не считать нескольких крыс, что рыскали в мусорных баках в поисках еды. Мы обогнули собор святого Иосифа. Огромный костёл в самом начале площади, выстроенный в неоготическом стиле, и подошли к стене гетто. Ворота были закрыты, хотя внутри держать было некого. Мы обошли по периметру высокую кирпичную стену, пока не обнаружили разрушенный кусок, и, осторожно переступив через щебень и камни, попали внутрь. Последствия разрушения были сильнее, чем я слышала или представляла. Ряды выгребших зданий, разбитые окна, виднелись только каркасы домов, где когда-то жили люди. Я посмотрела на оцепеневшую Элу. Я слишком хорошо знала гетто, но она впервые оказалась здесь. Ее лицо исказилось от ужаса, когда она увидела, в каких ужасных условиях мы жили, и как все это закончилось. «Пойдем», — позвала я ее, подталкивая вперед. Теперь настала моя очередь идти первой, петляя по улицам гетто, направляясь к дому на Львовской улице, о котором мне рассказывал Сол. Воздух был пропитан запахом горя и чего-то едкого, может, горящего мусора. На углу... Из улице я остановилась и посмотрела в сторону дома, где мы когда-то жили. Гетто не был моим домом, нас туда загнали, и до канализации оно представлялось мне самым ужасным местом, где я жила. И все же это было последнее место, где мы с родителями были вместе. Я поймала себя на мысли, что меня захватили воспоминания и даже ностальгия, чего я никак не ожидала. Где-то в глубине души я хотела бы взглянуть еще раз на нашу квартиру в гетто, но времени не было, мы двинулись дальше. Среди всеобщей разрухи стояло несколько отремонтированных домов с новыми стеклами в некогда разбитых окнах. Где-то щели были заделаны газетой и смолой. В гетто живут люди, догадалась я. Уже не евреи, а, скорее всего, бедные поляки, которым правительство предоставило жилье или они сами заняли освободившееся помещение. Я чуть не разозлилась на них. Однако это были не богатые поляки, эксплуатирующие собственность евреев для личной выгоды, а скорее местные жители, которые просто воспользовались случаем и решились на это из-за семейных нужд. Никто бы не согласился жить здесь по доброй воле, только те, у кого не было выбора. Тем не менее, если они нас увидят, то сообщат в полицию. Я думала, не вернуться ли нам. Мы ожидали, что в гетто не будет ни души. Находиться здесь рискованно, но нам нужна была еда. По адресу, который дал мне Солк, «Тоже могут жить люди», — подумала я, когда мы свернули на Львовскую улицу. Я не знала, как добыть еду в таком случае. Когда мы подошли к дому номер 12, я увидела выбитые окна и обугленные стены и молилась, чтобы продовольственные запасы в подвале не уничтожил огонь. Хотя Сол сказал мне, что, уехав из деревни, они с отцом недолго пожили в гетто. Я до сих пор не могла представить, что он был здесь, всего в нескольких кварталах от меня. Я оглядела этот дом. Он был меньше и более ветхий по сравнению с тем, где мы жили с родителями. И я представляла, как они и полдюжины других семей умещались, теснившись в общей комнате. Я постаралась открыть входную дверь. Дом был заперт, хоть и разрушен. Я боялась, что нам придется лезть в окно и идти по разбитому стеклу. «Давай обойдем сзади и поищем дверь в подвал», — предложила Элла. Низко пригнувшись, чтобы нас никто не заметил, мы проскользнули в переулок между домами. Позади дома мы нашли дверь в подвал и открыли ее. Я спустилась первой, моля Бога, чтобы прогнившие ступени выдержали мой вес. Элла шла за мной. Я остановилась, застегнутая врасплох, грязным, спёртым запахом гетто, который наполнял мои лёгкие всё время, пока мы здесь жили, и которые я ощутила сейчас. После вонни канализации этот запах показался мне даже приятным. Мы торопливо подошли к стене подвала и нащупали потайное отделение. Как и обещал Сол, там оказалась панель, которая отодвинулась, открывая пустое пространство, похожее на пещеру, предназначенную для хранения вещей. Только там было пусто. Обещанной еды не было.